23 болезненность и смертность сыльного населения медицинская организация Лазарет в Александровске. В 1889 году по всем трем округам было показано слабосильных и неспособных к работе каторжных обоевого пола 632, что составляло 10,6% всего числа. Таким образом, один слабосильный и неспособный к работе приходится на 10 человек. Что касается способного к работе населения, то и оно не производит впечатления вполне здорового. Среди сильных мужчин вы не встретите хорошо упитанных, полных и краснощеких. Даже ничего не делающие поселенцы тощи и бледны. Летом 1889 года и 131 каторжного, работавших в Тарайке на дороге, было 37 больных, а остальные явились к приехавшему начальнику острова в самом ужасном виде. Ободранные, многие без рубах, искусанные москитами, исцарапанные сучами деревьев, но никто не жаловался. Приказ номер 318, 1889 год. Обращавшихся за медицинскую помощью в 1889 году было 11 309. В медицинском отчете, откуда я беру эту цифру, «сыльные» и «свободные» показаны нераздельно. Но составитель отчета замечает, что главный контингент больных составляли «сыльно-каторжные». Ввиду того, что солдаты лечатся у своих военных врачей, а чиновники и их семьи у себя на дому – Надо думать, что в число 11 309 вошли только сыльные и их семьи, причем каторжные составляли большинство, и что таким образом каждый сыльный и прикосновенный к ссылке обращался за медицинскую помощью не менее одного раза в год. Сноска. В 1874 году в Корсаковском округе заболевшие относились к общему числу как 227,2 к 100. Сенцовский, врач. Гигиеническая обстановка ссыльно-каторжных. Здоровье, 1875 год, номер 16. О болезненности сыльного населения я могу судить только по отчету за 1889 год. Но, к сожалению, он составлен по данным больничных правдивых книг, которые ведутся здесь крайне неряшливо. Так что мне пришлось еще взять на помощь церковные метрические книги и выписать из них причины смерти за последние 10 лет. Причины смерти почти всякий раз регистрируются священниками по запискам врачей и фельдшеров. Много тут фантазии. Но, в общем, этот материал по существу тот же, что и в правдивых книгах, не лучше и не хуже. Сноска. Между прочим, я встречал тут такие диагнозы, как неумеренное питье от груди, неразвитость к жизни, душевная болезнь сердца, воспаление тела, внутреннее истощение, курьезный пневмоний, шпер и прочее. Понятно, что обоих этих источников было далеко недостаточно, и все, что найдет ниже читатель о болезненности и смертности, не картина, а одни лишь слабые контуры. Те болезни, которые в отчете отнесены к двум отдельным группам, заразноповальным и эпидемическим, до сих пор на Сахалине имели слабое распространение. Так, корь, в 1889 году была зарегистрирована только три раза, а скарлатина, дифтерит и круп ни разу. Смерть от этих болезней, которым подвержен по преимуществу детский возраст, упоминается в метрических книгах за 10 лет только 45 раз. В это число вошли жабы и воспаление горла, имевшие заразный и эпидемический характер, на что всякий раз указывал мне ряд детских смертей в короткий промежуток времени. Эпидемии обыкновенно начинались в сентябре или в октябре, когда на пароходах добровольного флота привозили в колонию больных детей. Течение эпидемий бывало продолжительное, но вялое. Так, в 1880 году в Корсаковском приходе жаба началась в октябре и кончилась в апреле следующего года, похитив всего 10 детей. Эпидемия дифтерита в 1888 году началась в Рыковском приходе осенью и продолжалась всю зиму, затем перешла в Александровские и Дуйские приходы и погасла здесь в ноябре 1889 года то есть держалась целый год, умерло 20 детей. Оспа зарегистрирована в отчете один раз, а за 10 лет умерла от нее 18 душ. Были две эпидемии в Александровском округе. Одна в 1886 году с декабря по июнь и другая в 1889 году осенью. Тех грозных эпидемий оспы, которые когда-то эпидемически проходили через все острова Японского и Охотского морей до Камчатки включительно и уничтожали порой целые племена, вроде Айна, теперь уже не бывает здесь или, по крайней мере, про них не слышно. Рябы и лица среди геликов встречаются часто, но виновата в этом ветряная оспа — варицелла — которая, по всей вероятности, не переводится у инородцев. Сноска. Об эпидемии этой болезни, охватившей весь Сахалин в 1868 году, и об прививанию у инородцев в 1858 году «Смотри Васильева. Поездка на остров Сахалин. Архив судебной медицины. 1870 год. Номер 2». Против зуда при варицелла гелики употребляют топлёный тюлений жир, которым намазывают все тело. От того, что гелики никогда не моются, у них ветряная оспа сопровождалась таким зудом, какого никогда не бывало у русских. От расчесывания образовывались язвы. В 1858 году на Сахалине была настоящая оспа, чрезвычайно злокачественная. Один старый гиляк говорил доктору Васильеву, что из троих двое умирало. Что касается тифов, то в отчете брюшной был зарегистрирован 23 раза со смертностью в 30%, возвратный же и сыпной по 3 раза, без смертных случаев. В метрических книгах смерть от тифов и горячек показана 50 раз, но все это единичные случаи, разбросанные по книгам всех четырех приходов на протяжении 10 лет. Ни в одной корреспонденции я не встречал указания на тифозные эпидемии, и, по всей вероятности, их не было. По отчету брюшной тиф наблюдался только в двух северных округах. Причиной его указаны недостаток чистой питьевой воды, загрязнение почвы, близ тюрем и рек, а также теснота и скученность. Мне лично ни разу не пришлось видеть на Северном Сахалине брюшного тифа, хотя я обошел там все избы и бывал в лазаретах. Некоторые врачи уверяли меня, что этой формы на острове нет вовсе, и она осталась у меня под большим сомнением. Что же касается возвратного и сыпного тифа, то все случаи, до сих пор бывшие на Сахалине, я отношу к привозным, как скарлатину и дифтерит. Надо думать, что острые инфекционные болезни до сих пор находили на острове почву, неблагоприятную для своего развития. Не точно определенные лихорадочные болезни зарегистрированы 17 раз. В отчете эта форма описана так. Появлялась она преимущественно в зимние месяцы, выражалась лихорадкую ремитирующего типа, иногда с появлением сыпи и общим угнетением мозговых центров. Через короткий промежуток времени, 5-7 дней, лихорадка проходила и наступало быстрое выздоровление. Этот тифоид очень распространен здесь, особенно в северных округах, Но в отчет не попадает и сотая часть всех случаев, так как больные обыкновенно не лечатся от этой болезни и переносят ее на ногах, а если лежат, то дома на печи. Как мне пришлось убедиться в мое короткое пребывание на острове, в этиологии этой болезни играет главную роль простуда. Заболевают работающие в холодную и сырую погоду в тайге и ночующие под открытым небом. Чаще всего встречаются такие больные на дорожных работах и на местах новых поселений. Это настоящая сахалинская лихорадка. Крупозную пневмонией в 1889 году заболела 27, умерла треть. Эта болезнь, по-видимому, опасна в одинаковой мере как для сыльных, так и для свободных. За десятилетний период в метрических книгах смерть от нее упоминается 125 раз. 28% приходится на май и июнь, когда на Сахалине бывает отвратительная переменчивая погода и начинаются работы далеко вне тюрьмы. 46% на декабрь, январь, февраль и март, то есть на зиму. Сноска. В июле, августе и сентябре 1889 года не было ни одного случая. В октябре за последние 10 лет смерть от крупозной пневмонии была только один раз. Этот месяц на Сахалине можно считать самым здоровым. К заболеванию крупозной пневмонией располагают здесь главным образом сильные холода зимой, Резкие перемены погоды и тяжелые работы в дурную погоду. В рапорте врача окружного лазарета господина Перлина от 24 марта 1888 года, копию которого я привез с собой, между прочим, сказано «Меня постоянно ужасала большая заболеваемость ссыльно-каторжных рабочих острым воспалением легких. И вот, по мнению доктора Перлина, причины». Доставка за 8 верст бревен от 6 до 8 вершков в диаметре 4-х длины производится тремя рабочими, предполагая тяжесть бревна в 25-35 пудов, в снежную дорогу, при теплом одеянии, ускоренные деятельности дыхательной и кровеносной систем и так далее. Сноска. Кстати, в этом рапорте я нашел такую подробность – Каторжные подвергаются жестоким наказаниям розгами, так что прямо из-под наказания бесчувственными приносятся в лазарет. Дизентерия или кровавый понос зарегистрирована была только пять раз. В 1880 году в Дуе и в 1887 году в Александровске, по-видимому, были эпидемии кровавого поноса, и всех смертей за десятилетний период в метрических книгах показано восемь. В старых корреспонденциях и рапортах часто упоминается кровавый понос, который в былые времена, по всей вероятности, был на острове так же обыкновенен, как цинга. Страдали им сильные солдаты и инородцы, и при этом, как на причину его, указывалось на дурную пищу и тяжелые жизненные условия. Сноска. Доктор Васильев часто встречал на Сахалине геляков, страдавших кровавым поносом. Азиатская холера на Сахалине не была ни разу. Рожу и госпитальную гангрену наблюдал я сам, и, по-видимому, обе эти болезни не переводятся в здешних лазаретах. Как люша в 1889 году не было. Перемежающая лихорадка показана 428 раз, причем на долю Александровского округа приходится больше половины. Причинами в отчете названы теснота жилищ без достаточного притока свежего воздуха, загрязнение почвы около жилищ, работы в местностях, подверженных периодическим заливаниям, и устройство поселений в таких местностях. Все эти нездоровые условия на лицо. Но, тем не менее, все таки остров не производит впечатления малярийной местности. Обходя избы, я не встречал больных малярией и не помню ни одного такого селения, где бы жаловались на эту болезнь. Очень возможно, что многие из зарегистрированных были больны лихорадкой еще на родине и прибыли на остров уже с увеличенной селезенкой. Смерть от сибирской язвы в метрических книгах упоминается только один раз. Ни САП, ни водобоязнь на острове еще не наблюдались. На долю болезней дыхательных органов приходится одна треть умерших. В частности же, бугорчатка берет 15%. В метрических книгах записаны только христиане – Но если прибавить еще магометан, умирающих обыкновенно от чехотки, то процент выйдет внушительный. Во всяком случае, взрослые на Сахалине подвержены чехотке в сильной степени. Здесь она самая частая и самая опасная болезнь. Больше всего умирают в декабре, когда на Сахалине бывает очень холодно, и в марте и апреле, меньше всего в сентябре и октябре. Вот состав умерших от туберкулеза по возрастам. От 0 до 20 лет – 3%. От 20 до 25 лет – 6%. От 25 до 35 лет – 43%. От 35 до 45 лет – 27%. От 45 до 55 – 12%. От 55 до 65 6% и от 65 до 75 2%. Стало быть, опасности умереть от чехотки на сахалине подвержены наиболее всего возрасты 25-35 и 35-45 лет. Рабочие цветущие возрасты. Сноска Припоминаю читателю, что эти возрасты относятся ко всему сыльному населению как 24,3% и 24,1%. Большинство умерших от чехотки каторжные 66%. Вот это преобладание рабочих возрастов и каторжных дает право заключить, что значительная смертность от чахотки в ссыльной колонии зависит главным образом от неблагоприятных условий жизни в общих тюремных камерах и непосильной тяжести каторжных работ, отнимающих у рабочего больше, чем может дать ему тюремная пища. Суровый климат, всякие лишения, претерпеваемые во время работ — побегов и заключения в карцерах, беспокойная жизнь в общих камерах, недостаток жиров, пищи, тоска по родине — вот главные причины сахалинской чехотки. Сифилис в 1889 году был зарегистрирован 246 раз с пятью смертями. Все это, как сказано в отчете, были старые сифилитики со вторичным и третичными формами. Сифилитики, которых мне приходилось видеть, производили жалкое впечатление. Эти запущенные застарелые случаи указывали на полное отсутствие санитарного надзора, который, в сущности, при малочисленности ссыльного населения мог бы быть идеальным. Так в Рыковском я видел еврея с сифилитической чехоткой. Он давно не лечился, разрушался мало-помалу, и семья нетерпеливо ожидала его смерти. И это в какой-нибудь полуверсте от больницы. В метрических книгах смерть от сифилиса упоминается 13 раз. Сноска. Сифилис чаще всего наблюдается в Александровском посту. В отчете объясняется это скоплением здесь значительного числа вновь прибывших арестантов и их семейств войск, ремесленников и всего пришлого населения, приходом судов на Александровские и Дуйские рейды, летними отхожими промыслами. В отчете указаны меры, употребляемые против сифилиса. первое Осмотр каторжных первого и пятнадцатого числа каждого месяца. второе Осмотр партий, вновь прибывающих на остров. третье Еженедельный осмотр женщин сомнительной нравственности. Четвертое. Наблюдение за бывшими больными сифилисом. Но, несмотря на все эти осмотры и наблюдения, значительный процент сифилитиков ускользает от регистрации. Доктор Васильев, командированный в 1869 году на Сахалин для подачи медицинского пособия народцам, не встречал гиляков больных сифилисом. Айна называют сифилис японской болезнью. Японцы, приезжающие на рыбные промыслы, обязаны представить консулу медицинское свидетельство в том, что они не больны сифилисом. Больных Цингою было зарегистрировано в 1889 году 271, умерло 6. В метрических книгах смерть от Цинги показана 19 раз. Лет 20-25 назад эта болезнь встречалась на острове несравненно чаще, чем в последние десятилетия, и от нее погибало много солдат и арестантов. Некоторые старые корреспонденты, стоявшие за учреждение сыльной колонии на острове, совершенно отрицали цингу и в то же время восхваляли черемшу как превосходное средство от цинги и писали, что население заготовляло на зиму сотни пудов этого средства. Цинга, свирепствовавшая на татарском берегу, едва ли стала бы щадить Сахалин, где условия жизни в постах были нисколько не лучше. В настоящее время чаще всего эту болезнь привозят с собой арестанты на пароходах добровольного флота. Это удостоверяет и медицинский отчет окружной начальник и тюремный врач в Александровске, говорили мне, что 2 мая 1890 года на Петербурге прибыло 500 арестантов, и из них не менее 100 болели цингою. 51 были положены врачом в лазарет и околоток. Один из этих цинготных, полтавский хохол, которого я еще застал в лазарете, говорил мне, что заболел он цингую в Харьковском централе сноска. Продолжительность пребывания в центральных тюрьмах и пароходных тюрьмах располагает к заболеванию цингой, и случалось, что арестанты заболевали целыми партиями вскоре по прибытии на остров. «Последний транспорт каторжных с Костромы», — пишет один корреспондент, «прибыл здоровым, теперь весь в цинге». Владивосток, 1885 год, номер 30. Из общих расстройств питания, кроме цинги, я упомяну еще о маразме, от которого на Сахалине умирают далеко не старые люди, принадлежащие к рабочим возрастам. Один показан умершим 27, другой — 30, остальные — 35, 43, 46, 47, 48 лет и едва ли это описка фельдшера или священника, так как старческий маразм как причина смерти у людей не старых и не достигших 60 лет упоминается в метрических книгах 45 раз. Средняя продолжительность жизни русского сыльного еще неизвестна, но если судить на глаз, то сахалинцы рано старятся и дряхлеют. И каторжный или поселенец 40 лет большую частью выглядит уже стариком. С нервными болезнями сыны обращаются в лазарет нечасто. Так, в 1889 году невралгии и судороги были зарегистрированы только 16 раз. Сноска. Каторжного с мигренью или ишиасом легко заподозрить в симуляции и не пустить в лазарет. Однажды я видел, как целая толпа каторжных просилась у смотрителя тюрьмы в лазарет, и он отказывал всем, не желая разбирать ни больных, ни здоровых. Очевидно, лечатся только те нервные больные, которых привозят или приводят. Воспаление мозга, апоплексия и паралич дали 24 случая с 10 смертями. Эпилепсия зарегистрирована 31 раз, а расстройство умственных способностей 25 раз. Психически больные, как я говорил уже, на Сахалине не имеют отдельного помещения. При мне одни из них помещались в селении Корсаковском вместе с сифилитиками, причем один даже, как мне рассказывали, заразился сифилисом. Другие, живя на воле, работали наравне со здоровыми, сожительствовали, убегали были судимы. Я лично встречал в постах и селениях немало сумасшедших. Помнится, в Дуе один бывший солдат все толковал про воздушные небесные океаны, про свою дочь Надежду и шаха Персидского, и про то, что он убил крестовоздвиженского дьячка. При мне однажды во Владимировке некий ветряков, отбывший пять лет каторги, С тупым идиотским выражением подошел к смотрителю поселений, господину Я, и по-приятельски протянул ему руку. «Как ты со мной здороваешься?» — удивился господин Я. Оказалось, что Ветряков пришел попросить, нельзя ли ему получить из казны плотничий топор. «Построю себе шалаш, потом буду избу бить, сказал он. Это давно уже признанный сумасшедший, — Был на испытании у врача. Параноик. Я спросил, как зовут его отца. Он ответил, не знаю. И все-таки ему выдали топор. Не говорю уж о случаях нравственного помешательства, о начальном периоде прогрессивного паралича и прочее, где нужна более или менее тонкая диагностика. Эти все работают и исходят за здоровых. Некоторые приезжают уже больными или привозят с собой зародыш болезни. Так в метрической книге записан умершим от прогрессивного паралича каторжный Городов, осужденный за заранее обдуманное убийство, которое, быть может, совершил он, уже будучи больным. Другие же заболевают на острове где каждый день и каждый час представляется достаточно причин, чтобы человеку некрепкому с расшатанными нервами сойти с ума. Сноска. Например, угрызение совести, тоска по родине, постоянно оскорбляемое самолюбие, одиночество и всякие каторжные дрязги. Желудочно-кишечные заболевания в 1889 году были зарегистрированы в 1760 раз. За 10 лет умерло 338, и из этого числа 66% относятся к детскому возрасту. Самые опасные месяцы для детей — это июль и особенно август, на долю которых приходится треть всего числа умерших детей. Взрослые от желудочно-кишечных расстройств умирают чаще всего тоже в августе. Быть может от того, что в этом месяце идет периодическая рыба, которую объедаются. Катар-желудка здесь обыкновенная болезнь. Уроженцы Кавказа всегда жалуются, что у них сердце болит, и после ржаного хлеба и тюремных щей у них бывает рвота. С женскими болезнями обращались в 1889 году в лазарет нечасто, всего 105 женщин. Между тем, в колонии почти нет здоровых женщин. В акте одной из комиссий по продовольствию каторжных, в которой участвовал заведующий медицинской частью сказано, между прочим, около 70% ссыльно-каторжных женщин страдают хроническими женскими болезнями. Случалось, что во всей вновь прибывшей партии арестанток не оказалось ни одной здоровой. Из глазных болезней чаще всего наблюдается конъюнктивит. Эпидемическая форма его не переводится у инородцев. Сноска. Доктор Васильев. У геликов имеет большое влияние на происхождение болезни постоянное созерцание снежной пустыни. Я по опыту знаю, что в несколько дней от постоянного созерцания снежной пустыни можно получить блинарейное воспаление слизистой оболочки глаз. Каторжные очень склонны к заболеванию куриную слепотой. Иногда она наваливает на целые партии, так что каторжные идут ощупью, держась друг за друга. О более серьезных страданиях глаз я не могу сказать ничего, так как в отчете все глазные болезни сплошь показаны одною цифрой — 211. В избах я встречал одноглазых, с бельмами и слепых. Видел и слепых детей. С травматическими повреждениями, с вывихами, переломами, ушибами и ранами всякого рода обращались в 1889 году за помощью 1217 человек. Все это повреждения, полученные на работах при всякого рода несчастных случаях, в бегах, огнестрельные раны, в драке. К этой же группе отнесены четыре случая, когда были доставлены в лазарет сильно каторжные женщины, избитые своими сожителями. Сноска. Составитель отчета комментирует эти случаи таким замечанием. Раздача сыльно каторжных женщин в сожительство сыльно поселенцам имеет характер принудительный для первых. Некоторые каторжные, чтобы их не посылали на работы, увечат себя, например, отрубают себе на правой руке пальцы. Особенно изобретательны в этом отношении симулянты. Они прикладывают к телу раскаленные пятаки, нарочно отмораживают себе ноги, Употребляют какой-то кавказский порошок, который, будучи всыпан в небольшую рану или даже ссадину, производит язву грязную с гнилостным распадом. Один всыпал себе в уретру нюхательного табаку и так далее. Больше всего любят симулировать манзы, которых присылают сюда из Приморской области. Ознабление было зарегистрировано 290 раз. Случаев неестественной смерти среди православного населения за 10 лет было 170. Из этого числа 20 казнены через повешение, двое повешены неизвестно кем. Самоубийств произошло 27, причем в Северном Сахалине стрелялись, один застрелился, стоя на часах, а в Южном отравлялись борцом. Много утонувших, замерзших, задавленных деревьями. Один разорван медведем. Помимо таких причин, как паралич сердца, разрыв сердца, апоплексия, общий паралич тела и тому подобное, в метрических книгах показаны еще скоропостижно умершими 17 человек. Из них больше половины было в возрасте от 22 до 40 лет, и только одному было больше 50. Вот и все, что я могу сказать о заболеваемости в сыльной колонии. Несмотря на чрезвычайно слабое развитие инфекционных болезней, я все таки не могу не признать ее значительной, хотя бы на основании только что приведенных цифр. Больных, обращавшихся за медицинскую помощью, в 1889 году было 11 309. Но так как большинство каторжных в летнее время живет и работает далеко вне тюрьмы, где лишь при больших партиях находятся фельдшера, И так как большинство поселенцев за дальностью расстояния и по причине дурной погоды лишено возможности ходить и ездить в лазареты, то эта цифра касается главным образом той части населения, которая живет в постах, вблизи врачебных пунктов. По данным отчета, в 1889 году умерло 194, или 12,5% на тысячу. На этом показателе смертности можно было бы построить великолепную иллюзию и признать наш Сахалин самым здоровым местом в свете. Но приходится считаться следующим соображением. При обыкновенных условиях на детские возрасты падает больше половины всех умерших и на старческий возраст несколько менее четверти. На Сахалине же детей очень немного, а стариков почти нет — так что коэффициент в 12,5% в сущности касается только рабочих возрастов. К тому же он показан ниже действительного, так как при вычислении его в отчете бралось население в 15 тысяч, то есть, по крайней мере, в полтора раза больше, чем оно было на самом деле. В настоящее время на Сахалине имеется три врачебных пункта по числу округов. Александровске, Рыковском и Корсаковске. Лечебницы называются по-старому окружными лазаретами, а те избы или камеры, куда помещают больных с легкими формами, околодками. На каждый округ полагается по одному врачу, а во главе всего дела стоит заведующий медицинской частью доктор медицины. У военных команд свои лазареты и врачи, и случается нередко, что военные врачи временно исправляют должность тюремных. Так, при мне, за отсутствием заведующего медицинскую частью, уехавшего на тюремную выставку, и тюремного врача, подавшего в отставку, лазаретом в Александровске заведовал военный врач. Также в Дуе, при мне, во время экзекуции военный врач заменял тюремного. Здешние лазареты руководствуются уставом гражданских лечебных заведений и содержатся на счет тюремных сумм. Я скажу несколько слов об Александровском лазарете. Состоит он из нескольких корпусов барачной системы, рассчитан на 180 кроватей. Сноска. Лазарет занимает площадь 8574 квадратных сажений. Состоит из 11 построек, расположенных на трех пунктах. Первый – административный корпус, вмещающий в себя аптеку, хирургическую комнату и приемный покой. Четыре барака, кухню с женским отделением при ней и часовня. Это, собственно, и называется лазаретом. Затем второй – два корпуса для сифилитиков, мужчин и женщин, кухня и надзирательская. Третий. Два корпуса, занятые эпидемическим отделением. Когда я подходил к лазарету, новые бараки блестели на солнце своими тяжелыми круглыми бревнами и издавали хвойный запах. В аптеке все ново, все лосница, есть даже бюст Боткина, слепленный одним каторжным по фотографии. «Немножко похож», — говорил фельдшер, глядя на этот бюст как водятся громадные ящики с корой и корнями, из которых добрая половина давно уже вышла из употребления. Иду дальше в бараке, где больные. Тут в проходе между двумя рядами кроватей пол устлан ельником. Кровати деревянные. На одной лежит каторжный издуи с перерезанным горлом. Рана в полвершка вершка длины, сухая, зияющая. Слышно, как сипит воздух. Больной жалуется, что на работе его придавило обвалом и ушибло ему бок. Он просился в околоток, но фельдшер не принял его, и он, не перенеся этой обиды, покусился на самоубийство. Хотел зарезаться. Повязки на шее нет. Рана предоставлена себе самой. Направо от этого больного, на расстоянии трех-четырех аршин от него китаец с гангреной, налево — каторжный с рожей, в углу — другой с рожей. У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то подозрительный на вид, точно по нём ходили. Фельдшера и прислуга недисциплинированы, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только каторжный Созин, бывший на воле фельдшером, видимо, знаком с русскими порядками, и, кажется, во всей этой больничной толпе это единственный человек, который своим отношением к делу не позорит бога кулапа. Немного погодя, я принимаю амбулаторных больных. Приемная рядом с аптекой, новая, пахнет свежим деревом и лаком. Стол, за которым сидит врач, огорожен деревянной решеткой, как в банкерской конторе так что во время приемки больной не подходит близко, и врач большую частью исследует его на расстоянии. За столом рядом с врачом сидит классный фельдшер и, безмолвствуя, играет карандашиком, и кажется, будто это ассистент на экзамене. Тут же в приемной у входной двери стоит надзиратель с револьвером, снуют какие-то мужики, бабы. Эта странная обстановка смущает больных, И я думаю, ни один сифилитик и ни одна женщина не решится говорить о своей болезни в присутствии этого надзирателя с револьвером и мужиков. Больных немного. все это или сахалинская лихорадка, или экземы, или сердце болит, или симулянты. Больные каторжные убедительно просят, чтобы их освободили от работ. Приводят мальчика с нарывом на шее. надо разрезать. «Я прошу скальпель». Фельдшеры два мужика срываются с места и убегают куда-то. Немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым, но мне говорят, что это не может быть, так как слесарь недавно точил его. Опять фельдшеры-мужики срываются с места и после двух-трехминутного ожидания приносят еще один скальпель. «Начинаю резать». И это тоже оказывается тупым. Прошу карболовые кислоты в растворе, мне дают, но не скоро. Видно, что эта жидкость употребляется здесь нечасто. Ни таза, ни шариков ваты, ни зондов, ни порядочных ножниц, ни даже воды в достаточном количестве. В этом лазарете среднее ежедневное число амбулаторных больных — 11 человек. Среднее годовое число за 5 лет – 2581. Среднее ежемесячное коечных больных – 138. При лазарете старший, он же заведующий медицинскую частью, и младшие врачи – два фельдшера, повивальная бабка, одна на два округа и прислуги, страшно вымолвить, 68 душ, 48 мужчин и 20 женщин. В 1889 году израсходовано было на эту больницу 27 832 рубля 96 копеек. Сноска. Одежда и белье стоили 1795 рублей 26 копеек. Пищевое довольствие – 12 832 рубля 94 копейки. Лекарства, хирургические инструменты и аппараты – Две тысячи триста девять рублей шестьдесят копеек. Расходы комиссариатские, канцелярские и прочие. Две с половиной тысячи рублей шестнадцать копеек. Медицинский персонал восемь тысяч рублей. Ремонт зданий на средства тюрьмы. Прислуга бесплатная. Теперь прошу сравнить. Земская больница в городе Серпухове Московской губернии, поставленная роскошно и удовлетворяющая вполне современным требованиям науки, где среднее ежедневное число коечных больных в 1893 году было 43 и амбулаторных 36,2 – 13 278 в год где врач почти каждый день делает серьезные операции, наблюдает за эпидемиями, ведет сложную регистрацию и прочее. Эта лучшая больница в уезде в 1893 году стоила земству 12 803 рубля 17 копеек, считая тут страхование и ремонт зданий 1298 рублей и жалование прислуги 1260 рублей. Смотри обзор Серпуховской земской санитарно-врачебной организации за 1892-1893 годы. Медицина на Сахалине обходится очень дорого. Между тем, лазарет дезинфицируется через обкуривание хлором. Вентиляции нет, и суп, который при мне в Александровске готовили для больных, был очень соленого вкуса, так как варили его из солонины. До последнего времени, якобы за недоставлением комплекта посуды и неустройством кухни, продовольствие больных производилось из общего тюремного котла. Приказ начальника острова, 1890 год, номер 66. По отчету за 1889 год судебно-медицинских осмотров и вскрытий трупов во всех трех округах было 21, а на повреждений — 7, беременных — 58 и для определения способности перенести телесные наказания по приговорам судов — 67. Делаю выписки из того же отчета, касающиеся больничного инвентаря. Во всех трёх лазаретах было гинекологический набор 1, ларингоскопический набор 1, максимальных термометров 2, оба разбиты, термометров для измерения тела 9, 2 разбиты, термометров для измерения высокой температуры 1, труакар 1, шприцов проваца 3, в одном сломана игла, Оловянных спринцовок – 29, ножниц – 9, двое изломаны. клестирных трубок – 34, дренажная трубка – 1, большая ступка с пестиком – 1, с трещиной. Бритвенный ремень – 1, банок кровососных – 14. Из ведомости о приходе и расходе медикаментов в лечебных заведениях гражданского ведомства на острове Сахалине – Видно, что во всех трёх округах было израсходовано в течение отчётного года 36,5 пудов соляной кислоты и 26 пудов хлорной извести, карболовой кислоты — 18,5 фунтов, алюминиум-крудум — 56 фунтов, камфоры — больше пуда, ромашки — 1 пуд — 9 фунтов, хинные — корки 1 пуд 8 фунтов и красного стручкового перцу 5,5 фунтов. Сколько же израсходовано спирту, в ведомости не сказано. Дубовые коры 1 пуд, мяты 1,5 пуда, арники полпуда, алтейного корня 3 пуда, скипидару 3,5 пуда, прованского масла 3 пуда, Деревянного 1 пуд 10 фунтов. Йода-форма полпуда. Всего, не считая извести, соляной кислоты, спирта, дезинфекционных и перевязочных средств, по данным ведомости, потрачено 63,5 пуды лекарств. Сахалинское население, стало быть, может похвалиться, что в 1889 году оно приняло громадную дозу. Из статей закона, имеющих отношение к здоровью сыльных, приведу две. Первое. Работы, вредно действующие на здоровье, не допускаются даже и по выбору самих арестантов. Высшее утвержденное мнение Государственного совета 6 января 1886 года, статья 11. И второе. Женщины беременные до разрешения их от бремени а разрешившиеся до истечения 40 дней после родов освобождаются от работ. После сего срока женщинам, питающим младенцев грудью, работы облегчаются в той мере, в какой это необходимо для предупреждения вреда самой матери или питаемому ею младенцу. Накормление грудью младенцев осужденным женщинам полагается полуторагодичный срок. Статья 297 Устава о ссыльных, издание 1890 года.